Рождение Фина макумыла и происхождение фениев Эрина. Кумхал Маккарт был великим воином на западе Эрина, и ему нагадали, что если он женится, то в первом же бою встретит свою смерть. По этой причине он не женился и долгое время не знал женщины. Но однажды встретил дочь короля, настолько красивую, что позабыл о всяком страхе и тайно женился на ней. На следующий день после свадьбы он узнал, что ему предстоит сразиться в бою, а королю, отцу его тайной жены, Друид предсказал, что сын его дочери отберет у него королевство, поэтому тот решил следить за дочерью и не подпускать к ней мужчин. Перед тем, как отправиться на битву, Кумхал рассказал матери о своих отношениях с дочерью короля. «Сегодня в бою меня убьют», – так предсказал Друид. «Я боюсь, что если у нас с женой родится сын, король убьет ребенка». так как ему напророчили, будто сын родной дочери отнимет у него королевство, сказал он. «Если у дочери короля родится сын, прошу тебя, если сможешь спрячь его и вырасти, ты будешь его единственной надеждой и опорой». Кумхал, как и было предсказано, был убит в бою, а у дочери короля в этом же году родился сын. По приказу его деда, мальчика в тот же день выбросили из окна замка в озеро. Мальчик исчез в воде, но через некоторое время вынырнул на поверхность и выплыл на берег с лососем в руке. Бабушка мальчика, мать кумхала, стояла и наблюдала на берегу и, увидев это, воскликнула. «Вот мой внук! Это истинный ребенок моего сына!» Схватив мальчика, она быстро убежала с ним, и люди короля не смогли ее догнать. Услышав, что старуха убежала с сыном его дочери, король пришел в неописуемую ярость и приказал убить всех мальчиков, родившихся в этот день, надеясь таким образом убить своего внука и спасти для себя корону. Убежав с берега озера, старуха-мать кумхала скрылась в густом лесу, где благополучно переночевала. На следующий день она нашла огромный дуб и наняла человека, чтобы тот выдолбил в стволе дерева большое дупло. Когда все было закончено и в дубе было выдолблено дупло, А в нем устроена симпатичная комната для нее с внуком и маленького щенка, которого она, уходя из дома, прихватила с собой. Старуха сказала работнику, «Дай-ка мне топор, я хочу кое-что здесь подправить». Тот отдал ей топор, и в эту же минуту она снесла ему голову, приговаривая, «Теперь ты никогда никому не расскажешь об этой комнате». Однажды щенок сгрыз немного вкусных стружек, оставшихся после плотника. «Отныне тебя будут звать Браном». «Сказала старуха». Все трое зажили вместе в дереве, и старуха не выпускала внука в лес до пяти лет. Просидев столько лет в дереве, он еще не умел ходить, но старая бабушка научила его. Однажды она отвела его на холм с длинным спуском, взяла хлыст и сказала, «Теперь спускайся. Я пойду за тобой и буду бить тебя этим хлыстом, а поднимаясь обратно, я побегу впереди, а ты почаще хлещи меня этим хлыстом». Когда они спускались в первый раз, бабушка то и дело хлестала внука, поднимаясь в первый раз, он ее ни разу не стегнул. Каждый раз во время спуска бабушка стегала его все реже, а во время подъема внук все чаще хлестал бабушку. Они спускались и поднимались в течение трех дней, и в конце концов она не смогла ударить его ни разу, а он бил ее при каждом шаге. В результате мальчик стал великим бегуном. Когда ему исполнилось 15 лет, старуха отвела его на матч по травяному хоккею между командой короля его деда и командой соседнего королевства. Обе стороны были равны в своем мастерстве, и никто не смог победить, пока на стороне противников деда не вступил в игру юноша. Эта команда стала побеждать в каждой игре. Когда мяч подбрасывали вверх, он бил по нему на лету, и так продолжалось снова и снова. Он никогда не позволял мячу коснуться земли, пока тот не перескочит барьер. Старый король, не на шутку разгневанный и униженный поражением своей команды, воскликнул, увидев очень красивого светловолосого юношу. «Что это за белый колпак?» «Ах, этот! Его зовут фин фин Маккумейл», сказала старуха. Король приказал тотчас же схватить и убить молодого человека. Старуха поспешила к внуку. Они ускользнули из толпы и убежали, одним скачком перепрыгнув через холм, одним шагом долину и пробежав бегом 32 мили. Бежали они долго, пока фин не устал. Тогда старуха посадила его себе на спину, засунула его ноги в карманы своего платья и побежала так же быстро, как и раньше, одним скачком перепрыгивая через холмы, одним шагом перешагивая долины и снова бегом 32 мили. Через некоторое время старуха, почувствовав за ними погоню, сказала Фину. «Оглянись и скажи, кто гонится за нами?» «Я вижу воина на белом коне», — ответил юноша. «Ну, тогда не бойся», — сказала старуха. «Белый конь невынослив». Он никогда нас не догонит. Они мчались вперёд, и снова она почувствовала погоню и снова велела внуку: "Оглянись и посмотри, кто за нами гонится". "Я вижу воина на буром коне", оглянувшись, ответил он. "Это тоже не страшно", успокоила его старуха. "Бурый конь тоже никогда нас не догонит, слишком уж он медлителен". Они помчались вперёд, как и прежде. "Оглянись и посмотри, кто теперь приближается к нам". "Я вижу чёрного воина на чёрном коне", оглянувшись, ответил Фин. «Это плохо. Нет более быстроходного коня, чем чёрный», — сказала бабушка. «От него нет спасения. Внук мой, один из нас должен умереть. Я стара, мне и так осталось немного. Я умру, зато спасу тебя и Брана». Бран всё время был с ними. «Впереди глубокое болото. Спрыгни с моей спины и беги как можно быстрее». Я прыгну в болото и погружусь в него по шею. «Когда сюда подойдут люди короля, я скажу, что ты нырнул в болото первым, и, наверное, тебя засосало». «Вот я и пытаюсь найти тебя. Поскольку волосы у нас одинакового цвета, они решат, что королю можно принести и мою голову. Они снесут ее вместо твоей и покажут королю. Это успокоит его гнев». Финн слез с бабушкиной спины, попрощался с ней и вместе с Браном побежал вперед. Старуха же подошла к болоту и нырнула в него по шею, а вскоре у края болота появились люди короля». «Где фин спросил у старухи черный всадник. «Он прыгнул в болото первым и пропал. Я никак не могу найти его». Поскольку всадники не смогли найти Финна, то решили, что можно показать королю белую голову старухи. Они отсекли ее со словами «Король будет доволен». фин с Браном бежали, пока они наткнулись на огромную пещеру, куда было загнано стадо коз. В дальнем конце пещеры Тлелагони оба путника легли отдохнуть. Пару часов спустя в пещере появился великан с лососем в руке. Великан был устрашающего роста, с одним глазом в середине лба, размером с солнца на небе. Увидев финна, великан приказал «Вот, возьми этого лосося и зажарь его, но только осторожней. Если на поджаренной кожице появится хоть один водяной пузырь, «Я снесу тебе голову. Я охотился за этим лососем три дня и три ночи без сна и отдыха. Смотри, ведь это самый замечательный лосось на свете». Великан лёг спать в середине пещеры, Финн насадил лосося на вертел и начал жарить его над огнём. Закрыв свой единственный глаз, великан в ту же минуту захрапел. При каждом вздохе он заглатывал фина вертел, лосося брана и всех коз, а всякий раз, когда он выдыхал, они возвращались на прежнее место». Заглатывал с такой силой, что Финн боялся попасть ему в глотку. Когда лосось был почти готов, на кожице выступил водяной пузырь. Фин нажал на него большим пальцем, чтобы продавить и скрыть от великана свой промах. Но он обжег палец и, чтобы облегчить боль, засунул его в рот и сгрыз кожу до мяса, а потом и мясо до кости. Вот тут-то на него и снизошло озарение. В следующий момент вдох великана поднёс его прямо к его лицу, и, зная от своего большого пальца, что делать, он воткнул горячий вертел в закрытый глаз великана. Тот ослеп. В тот же момент великан одним прыжком оказался у низкого входа в пещеру. «Живым ты отсюда не выйдешь!» – стоя с раздвинутыми ногами спиной к стене, заревел он. Тогда Фин убил самого большого козла, мгновенно содрал с него шкуру и напялил её на себя. Погнал стадо к выходу из пещеры, где стоял великан. Одна за другой козы прошли между его раздвинутыми ногами. Когда же мимо великана проходил огромный козёл, тот схватил его за рога, Фин выскользнул из шкуры и убежал. Ах, ты убежал! Но прежде чем мы расстанемся, позволь мне сделать тебе подарок, крикнул великан. Я боюсь подходить к тебе, ответил Фин. «Если хочешь сделать мне подарок, положи его на землю, а сам отойди». Великан положил на землю кольцо и вернулся назад. Финн взял кольцо и надел его на конец мизинца над первым суставом. Оно село так плотно, что никто на свете не смог бы его снять. «Где ты?» – спросил великан. На пальцы у Фина ответило кольцо. В это мгновение великан прыгнул на Фина и чуть не свалился тому на голову, надеясь раздавить его, но Финн успел отскочить в сторону. «Где ты?» – снова спросил великан. «На пальцу Фина», – ответило кольцо. Великан снова прыгнул и оказался прямо перед фином Он много раз спрашивал и много раз чуть не ловил Фина, а тот никак не мог убежать, пока кольцо оставалось у него на пальце. Во время этой ужасной борьбы к Фину подбежал Бран. «Почему ты не пососешь свой большой палец?» – спросил он. Фин послушался собаки прокусил до кости большой палец и понял, что надо делать. Он взял нож, которым разделывал шкуру козла, отрезал мизинец по первому суставу и бросил вместе с кольцом в глубокое болото. «Где ты?» – снова позвал великан. «На пальцу фина ответило кольцо. Великан прыгнул на голос, увяз болоте по плечи, да там и остался. фин с Браном пошли дальше и, наконец, добрели до густого леса. «Там люди валили деревья, обрубали их, а тысячи лошадей куда-то отвозили брёвна». «Что вы делаете?» – спросил Финн у насмотрщика за рабочими. «Мы строим королевский замок. Строим каждый день, а каждую ночь кто-то сжигает его дотла. У нашего короля есть единственная дочь. Он отдаст её человеку, который сохранит замок, и кроме того завещает ему всё королевство». Если кто-то пообещает сохранить замок, но ему это не удастся, несчастный заплатит за это жизнью, король отрубит ему голову. Лучшие воины Эрина предпринимали эту попытку, но безуспешно. Теперь они томятся в королевских темницах и ждут, когда король соберется отрубить им головы. «Почему ты не пососешь свой большой палец?» – спросил Бран. Финн прокусил до кости свой большой палец и узнал, что на восточной стороне мира живет старая ведьма с тремя сыновьями, и каждый вечер она посылает младшего из них поджигать королевский замок. «Я спасу королевский замок», – заявил фин «Что ты? Люди покрепче тебя пытались сделать это и лишились жизни». «Ну, я не боюсь. Ради дочери короля я попробую». Фин с Браном пошли вместе с надсмотрщиком к королю. «Я слышал, что вы отдадите вашу дочь тому, кто сохранит замок», – сказал фин «Отдам», – согласился король, – «но если ему это не удастся, взамен я получу его голову». «Что ж, ради вашей дочери я рискну головой», – ответил фин «Если удача мне улыбнется, так тому и быть». Король накормил и напоил Финна, тот поужинал и вернулся к строящемуся замку. «Почему ты не пососешь большой палец?» – спросил Бран. «Тогда ты узнаешь, что делать». Так и вышло. Бран залез на крышу замка караулить сына ведьмы, а та, как обычно, велела своему младшему сыну взять факелы быстро бежать к замку, поджечь его и немедленно возвращаться, потому что овсяная каша уже закипает, и он может опоздать к ужину. Сын взял факелы и с головокружительной скоростью помчался по воздуху. Вскоре показался королевский замок, и он, чтобы поджечь его, как обычно, бросил факелы на соломенную крышу. Но проворный Бран моментально сбросил факелы в ручей, протекавшие мимо замка, где они погасли. «Кто? Кто осмелился потушить мои факелы и посягнуть на мои права наследника?» бушевал младший сын старой ведьмы. «Я», — ответил фин и встал перед ним. И тут начался ожесточенный поединок между Финном и сыном ведьмы. Бран соскочил с крыши и бросился на помощь Фину. Он кусал и рвал спину его противника, обдирая тому кожу с головы до пятн. После поединка, ужаснее которого до того вечера ещё не видел свет, фин отсёк противнику голову. Если бы не Бран, фин никогда бы не победил. А ведьма ждала сына. Время возвращения давно прошло, ужин был готов, а его всё не было. «Возьми факелы и ступай, посмотри, почему замешкался брат», – нетерпеливо и раздражённо приказала ведьма второму сыну. «Когда придёт, я ему задам». «Но будь осторожен, и не делай так, как он, иначе и ты у меня узнаешь, почём фунт лиха. Быстрее возвращайся, потому что овсяная каша уже готова». Он пошёл и был убит так же, как и его брат, разве что был сильнее и схватка более ярстной. Если бы не Бранфин в эту ночь лишился бы жизни. А ведьма бушевала от ярости. Сыновья до сих пор не вернулись. «Возьми факел и ступай посмотри, почему задерживаются твои братья. Вот вернуться домой, они у меня получат». велела она старшему сыну, который годами не выходил из дома. Ведьма посылала его куда-нибудь лишь в случае необходимости, потому что у него была кошачья голова. Звали его Киска в углу. Он был старшим и самым сильным из братьев. Старший брат помчался по воздуху к королевскому замку и бросил факелы на крышу, но лишь немного опалил солому, потому что Бран снова сбросил их в ручей, где они и потухли. «Кто смеет посягать на то, что принадлежит мне по наследству?» — вознегодовал старший сын по прозвищу «Киска в углу». «Я...» — отозвался Финн. Тогда начался поединок еще более жестокий, чем со вторым братом. Бран помогал Фину, вцепившись зубами в тело противника и деря его с головы до пят. Но все же «Киска в углу» вцепился зубами в грудь Фина, кусая и грызя того, пока Финн не отсек ему голову. Тело упало на землю, но голова продолжала жить и кусаться так же ужасно, как прежде. Как ни старался фин убить её было невозможно. Финн рубил и резал ужасную голову, но та никак не поддавалась. «Почему ты не пососёшь большой палец?» – спросил Бран, когда Финн дошёл почти до полного изнеможения. Финн пососал палец и, дойдя до кости, узнал, что ведьма с востока сама собирается отправиться с факелами на поиски сыновей и сама намерена поджечь замок. А ещё он узнал, что у неё есть пузырёк какой-то жидкости, с помощью которого она сможет оживить сыновей, и что ему никогда не освободиться от головы киски в углу, если он не добудет крови ведьмы. После полуночи старая ведьма, взбешённая отсутствием сыновей, молнией пролетела по небу гораздо быстрее своих сыновей. Она издалека бросила факелы на крышу замка, но Бран как и раньше шевырнул их в ручей. Ведьма начала кружить в воздухе в поисках сыновей, К этому времени фин уже ослабил от боли и потери крови, потому что кошачья голова все время рвала ему грудь. «Очнись, фин собери все силы, или мы погибнем!» – закричал Бран. «Если старая ведьма капнет хоть одну капельку из пузырька на своих сыновей, они оживут, тогда мы пропали!» Вняв просьбе собаки, Финн очнулся. Одним прыжком добрался до ведьмы в небе, выхватил у нее пузырек и бросил вниз. Оказавшись на земле, он уже был пуст. Крик старой ведьмы услышал весь свет. Она упала на землю, сцепилась с финном и начался поединок пострашнее, чем всё, что до этой ночи видел свет. Из серых скал брызнула вода, коровы побросали своих телят, а жёсткий тростник полёг на землю даже в самых отдалённых уголках Эрина. Такой отчаянной и ужасной была битва между финном и старой ведьмой. Если бы не Бран, фин бы в эту ночь погиб. На рассвете фин снёс старухе голову, зачерпнул немного её крови и потёр ей кошачью голову. Та сразу же отпустила Финна и умерла. Этой же кровью он потёр собственные раны, и они моментально зажили. Потом потёр браны который немного обжёгся факелами, и тот стал здоровее прежнего. фин изнеможённый борьбой, упал на землю и заснул. Пока он спал, к замку подошел главный королевский эконом, убедился, что он цел и невредим, а увидев спящего финна, понял, что именно этот человек спас его. Бран пытался разбудить, финна тянул и дергал, но безуспешно. Вернувшись к королю, эконом заявил «Я спас замок и хочу получить причитающуюся мне награду». «Ты получишь ее?» – ответил король. Эконом сразу же был объявлен женихом королевской дочери, и был отдан приказ о подготовке к свадьбе. Бран подслушал этот разговор, и когда ровно в полдень его хозяин проснулся, рассказал ему, что происходит в замке короля. «Я спас твой замок и требую награду», – придя к королю, сказал фин «Да нет, замок спас мой эконом, и награду получит он», – возразил король. «Твой эконом не имеет никакого отношения к спасению замка. Я спас его», – настаивал фин «Но он первым сообщил о спасении и потребовал награду», – возразил король. «Приведите его сюда. Дайте мне посмотреть на него», – не унимался фин «Привели эконома». «Ты утверждаешь, что спас королевский замок?» – спросил фин «Я», – подтвердил эконом. «Нет, не ты. И ты ответишь за ложь», – выкрикнул фин и ударом ребра ладони снес ему голову и силой швырнул ее в другой конец комнаты, где она разбилась о стену. «Ты действительно тот человек, который спас замок, и награда твоя», – сказал король. «Все воины, а их много, которые пытались спасти его, брошены в темницы моей крепости. Прежде чем состоится свадьба, им отрубят головы». «Позволишь мне взглянуть на них?» – попросил Финн. «Позволю», – согласился король. Финн спустился в темницу и нашел там лучших воинов Эрина. «Вы согласны во всем подчиняться мне, если я спасу вас от смерти?» – спросил он. «Согласны», – в хором ответили они. «Отдашь мне этих воинов взамен руки твоей дочери?» – спросил он, вернувшись к королю. «Бери», – ответил король. Все воины в тот же день были освобождены и покинули королевский замок. Они во всем подчинялись приказам Фина, и это было началом появления первых фениев Эрина.